Музыка. Развитие электроники 1940-е и 50-е годы низкокачественные аппараты магнитной записи на сплошном носителе были в ходу, начиная с 1900 года. В начале 1930-х киноиндустрия начала применять метод фотооптической записи звука для озвучивания фильмов. Примерно в это же время немецкая электронная компания AEG разработала первый аппарат магнитной записи «Магнитофон К1», который был представлен в августе 1935 года на международной радиовыставке в Берлине. Во время, Время Второй мировой войны инженер компании AEG Уолтер Вебер патентует технологию высокочастотного подмагничивания переменным током, что значительно улучшает качество записи и воспроизведения. В 1941 году AEG выпускает магнитофон K4HF, в котором применено ноу-хау Вебера. В 1942 году AIG разрабатывает запись звука в стереоформате. Магнитная пленка открыла массу новых возможностей для манипулирования звуком, музыкантом, композитором, продюсером и инженером. Она была относительно дешевым и очень надежным звуконосителем и звучала куда лучше, чем любые другие звуконосители того времени. Но самое важное то, что магнитная пленка была также удобна в работе, как и кинопленка. Ее, соответственно, с задумкой автора можно было изменять, нежелательные части удалить или перенести в другое место, а также соединять различные пленки. Пленку можно было склеить таким образом, чтобы создать эффект зацикливания одного или нескольких звуков. Скорость движения можно было замедлить или ускорить. Также пленку можно было проигрывать задом наперед и перематывать. Усилители сигнала и монтажное оборудование еще более расширили возможности магнитной ленты, как носителя, информацией, позволяя размножать записи, живые звуки, речь, музыку, при этом смешивая их вместе и записывая на другую пленку с относительно низкой потерей качества звучания. Еще одним неожиданным сюрпризом было то, что магнитофоны можно было переделать в эхо-машины, которые воспроизводили бы сложные, но поддающиеся контролю высококачественные эффекты эха и реверберации. Большую часть таких эффектов смоделировать механическими устройствами было невозможно. Производство аппаратов магнитной записи, поставленная на поток, незамедлительно привело к возникновению новой формы электронной музыки – электроакустической музыки. Первая электроакустическая пьеса была написана в 1944 году Халимом эль Дабхом, студентом из столицы Египта – Каира. Халим Эль-Дабх, присутствуя на древнем мистическом очистительном ритуале Заар, записал звуки инструментов и голоса, поющих при помощи громоздкого магнитофона на сплошном носителе – на проволоке. Записанный материал он обработал в студии одной из местных радиостанций, наложив на запись эффекты эха и реверберации. Пьеса была названа «Музыкальный образ церемонии Заар» и представлена в 1944 году на одном из мероприятий, организованном художественной галереей Каира.